Сильно развитые чувства, бесстрашно широкие и бесконечно разнообразные, тут уже другая ступень слияния с природой, через эмоции, а не через инстинкты. Сила эроса, открыто и чисто подчиненная возвышению человека. Древние культуры Средиземноморья, критяне, трусские, эллины, протоиндийцы, в их среде возник образ человека, который мог создать эту эмоциональную культуру. Как повышать? повезло мне найти чару случайно в ней соединились черты античных грекаретян и более поздних народов центральной индии веда улыбнулась правоте своей догадки а дар ветер прошептал ей что трудно было бы найти лучшую модель если мне удастся дочь средиземного моря то неизбежно выполнение третьей части замысла золотоволосая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 Но борюсь с собой, чтобы в меня не вошел этот образ сейчас Когда я полон другим Но Веда мечтает о музыке Слегка покраснела то Жаль, что здесь солнечный рояль Не мой ночью Системы, работающие на полупроводниках От солнечного света, спросил Ренбосс Перегибаясь через ручку кресла Тогда я мог бы переключить его на токи от приемника Долго это, обрадовалась Веда Сейчас придется поработать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 «Мы с Ведой учились тоже, но только в низши», — вздохнула Эвда Наль. «Низшую теперь проходят все», — подразнил художник.